Но он не докончил. Опомнившийся хозяин с ужасом увидев человека, говорящего в крокодильней и ничего за это не заплатившего, с яростью бросился на прогрессивного незнакомца и обоими кулаками вытолкнул его в шею. На минуту оба скрылись из глаз наших за занавесью, и тут только я наконец догадался, что вся кутерьма вышла из ничего. Елена Ивановна оказалась совершенно невинною. Она отнюдь и не думала, как уже заметил я выше, подвергать крокодила ретроградному и унизительному наказанию розгами, а просто-запросто пожелала, чтобы ему только вспороли ножом брюхо и таким образом освободили из его внутренности Ивана Матвеевича. «Как вы хотите, чтобы мой крокодиль пропадил?» завопил вбежавший опять хозяин: "Нет! Пускай ваш муж сперва пропадиль, а потом крокодил. Mein Vater показал крокодил. Mein Großvater показал крокодил. Mein Sohn будет показать крокодил и я будет показать крокодил. Все будут показать крокодил. Я Ганс Европой известен, а вы не известен Ганс Европа?"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 Но, разумеется, тотчи же подбежали к крокодильному ящику и столько же с благоговением, сколько и с недоверчивостью слушали несчастного узника. Голос его был заглушённый, тоненький и даже крикливый, как будто выходивший из значительного от нас отдаления.